Глава 16 В городе было тихо, лишь несколько человек прогуливались по хай-стрит. В кумушке официант собирался со столов меню, поглядывая на юг. Астрид проследила за его взглядом. Над холмами повисла тяжелая гряда низких темных облаков. Пока ясно. Но погода вот-вот испортится. Первая настя с тех пор, как девушка приехала на остров. Она осверилась по приложению BBC-погода. Две капли на Черном облаке. Надвигался сильный шторм, гонимый ветром со скоростью 40 миль в час. Улицы стремительно пустели. В Марине судовладельцы суетились на палубах, перевязывая узлы или убирая мебель. Астрид быстро шла через парковку, опустив голову. Она уже почти дошла до дороги, как вдруг услышала, что кто-то ее окликнул. Угловым зрением она увидела идущего прямо к ней Джима. Недалеко от нее, рядом со скамейкой, стояла серебристая скульптура животного, похожего на слизняка. Огромные серебристые блестящие глаза, точь-в-точь, -точь, как автомобильные диски. Тут же была установлена информационная табличка. Девушка подошла к ней и принялась читать. Давала себе шанс собраться с мыслями на случай, если Джим намеревался обсудить с ней, что она делала в УНТС. А судя по его быстрым шагам по мостовой, как раз это ей и предстояло. Астрид. Скульптура оказалась увеличенным изображением крошечного животного в течение многих лет подтачивавшего деревянные сваи в Марине, установлена в честь завершения капитального ремонта бухты. Астрид. Та продолжала читать. Торжественную церемонию открытия посетил популярный телеведущий программы садоводстве Алан Тичмарш. На черно-белой фотографии, сделанной в 2008 году, он сидел верхом на скульптуре. «Астрид?» «Здравствуйте, простите, Джим», — сказала она спокойным тоном. «Не заметила вас». «Я увидел вас из окна кабинета, подумал, надо поговорить». Она наклонилась над табличкой, читая текст второй раз. «Кажется, эти древоточицы наделали здесь шуму». «Да-да, у вас есть время, чтобы выслушать мои выводы по делу Лича?» Астрид прекратила читать. Он провел собственное расследование гибели Лича, стоило послушать. «Конечно, для вас у меня всегда есть время, Джим». «Понятно, хорошо». Джим смотрел на ее футболку, маленькая мисс Всезнайка. «Итак, что вам удалось найти?» Астрид подвела его к скамейке, и они сели. «В общем, я поспрашивал людей». Он резко повернулся к ней. «Простите, вы разве не будете за мной записывать?» «Настоящий агент УНТС, наверное, держал бы в руках блокнот», — подумала Астрид. «У нее в рюкзаке лежал только блокнот для эскизов с портретом Фрэнка на первой странице. Соображай быстрее». «Нет-нет, Джим, все здесь». Она постучала пальцами по виску. «Очень впечатляет». На территорию парковки заехал безбортовой грузовик с прицепом-платформой. Он развернулся перед спуском и сдал назад, чтобы подъехать ближе к краю воды. Джим подождал, пока водитель не заглушил двигатель. Так вот». Продолжил капитан Порта. «Я поговорил со старшим следователем, которого поставили на это дело. Они не считают смерть лича подозрительной». А Астрид ничем не выдала удивления. «Почему это?» «Они все еще ждут полное заключение по результатам вскрытия, но сейчас какие-либо видимые признаки телесных повреждений отсутствуют. Нет ни кровоподтеков, ни ран. Они говорят, что, скорее всего, он упал в воду, и тяжелый рюкзак утащил его на дно. Он был битком, забит листовками о его последней компании». «Велосипедная дорожка на главной улице?» «Понятия не имею. Это важно?» «Посмотрим». Астрид кивнула их с экспертным ведом, но шестеренки у нее в голове бешено крутились. Она знала, что должна во всем признаться Джиму. Он порядочный человек, но она не могла устоять против желания выудить у него побольше информации. «Так вот», — продолжил Джим, — «полиция говорит, что листовки в рюкзаке разбухли от воды и потянули его на дно. Если бы до этого он раздал их больше, то, возможно, сейчас был бы среди нас...» «Мир очень несправедлив», — сказала она мрачно. Из стоящего напротив грузовика выбрался водитель. Он выглядел как культурист, белая футболка, обтягивающая бугры мускулов. Из-за объемных мышц у него не получалось держать руки по бокам. Локти торчали в стороны, как будто он нес два невидимых, свернутых в рулоны ковра. Он подошел к краю воды и облокотился о задний край платформы. Джим еще несколько минут рассказывал Астрид про окончание своего разговора со старшим следователем. Она больше не услышала ничего, что могло бы помочь в расследовании дела. Полиция не знала, в каком месте Виктор упал в воду. Свидетели, которые могли заметить его вечер смерти, не объявлялись. «Между нами», — сказал Джим заговорщически, — «думаю, что расследование зашло в тупик». «Почему вы так говорите?» «Не поймите меня неправильно, они все замечательные ребята, просто...» Он осекся, не хотел показаться чересчур жестким. «Ну уже Джим, мне можно доверять?» Она подтолкнула его локтем в области ребер. Возможно, чуть-чуть перестаралась. «Хорошо», — сказал он, немного отодвинувшись. «Допустим, если бы я вел расследование, я бы все сделал по-другому. Я бы начал с объявления в крупных местных СМИ. Призвал бы аудиторию предоставить информацию. Газеты, телевидение, радио, плакаты на фонарных столбах. Перевернул бы каждый камень, но тут такое дело». Он скрестил ноги и зажал двумя пальцами залом на брюках. Как сообщил мне старший следователь с особым удовольствием, раз они не знают, упал ли Виктор в воду на территории Марины, дело не входит в мою юрисдикцию. Последние слова он произнес медленно и с ударением, видимо, это была цитата. Джим, мы никогда не хотели пойти работать в следственные органы. У, Астрид, вы открыли ящик Пандоры. Длинная история, но однажды после ухода из торгового флота я пытался поступить в полицию и мою кандидатуру отклонили. Астрид вдруг поняла, почему Джим ей помогал. Он хотел что-то доказать. Возможно, потому что, кроме золотистых полосок, нашитых на рукавах, он носил на плечах груз обиды? Из-за статического электричества в воздухе челка Астрид непослушно торчала в разные стороны. Шторм был все ближе. Со стороны бухты к заднему борту прицепа, стоявшего у спуска в воду, двигалась надувная лодка. Джим смотрелся в долину. В долине над рекой повисли серые полотна дождя. Астрид подумала, через несколько минут он дойдет и сюда. Надо было срочно узнать, какие версии родились у Джима. «Так что же случилось, по вашему мнению?» Он чмокнул губами. «Я не верю, что он упал в воду с пирса или где-то в Марине». «Почему?» «Ему пришлось бы перелезть через перила. Его обязательно заметили бы из отеля «Георг». На той стороне в парке есть уличный пивной бар, в котором всегда много посетителей. Что касается бухты, то сейчас в ней пришвартовано более двух сотен судов. Опять же, без свидетелей бы не обошлось. Но где в таком случае это произошло?» «Думаю, он оказался в воде в Яре, выше по течению. Какое-то время проболтался в реке, пока его не принесло в бухту, а потом, возможно, паром вытолкнул его из устья порта. Рейсы ходят двадцать раз в день, создают сильное подводное течение». Астрица дрогнулась. Она представила, как тело Виктора болталось под водой среди глухо позвякивающих якорных цепей, пришвартованных в бухте судов. Стоило переключить воображение. «Может быть, дальше вниз по побережью?» «Возможно», — он кивнул. «К востоку или западу? Там бывают поперечные приливные течения». Надувная лодка медленно скользила по воде, приближаясь к спуску. Молодой мужчина, возможно, сын культуриста, выключил мотор и спрыгнул на берег. Вдвоем они затащили лодку на прицеп и притянули стропами. Когда они уехали, Астрид встала. «Пришло время уходить. Лучше не испытывать удачу», — подумала она. «Спасибо, что поспрашивали. Полезно знать, в какую сторону движется расследование полиции», — Джим встал. «Рад стараться. Надеюсь, вы не будете возражать, если я спрошу, есть ли у вас собственные теории». «Пока рано говорить окончательно, Джим, но скажем так, по моему мнению, ваше суждение попало точно в цель». «Это хорошо!» — кивнул он. Около скульптуры-вредителя они разошлись в разные стороны. Он догнал ее у дороги. Она как раз собиралась перейти на другую сторону. «Послушайте, если о делу специальных расследований у НТС станут известны новые подробности дела, вы же мне сообщите!» «Конечно, мы всегда в поиске хороших агентов». «Спасибо, Астрид!» — его лицо светилось улыбкой. «Спасибо большое!» Астрид вернулась на лодку как раз вовремя. Как только она закрыла дверь каюты и щелкнула включателем, по металлической крыше застучал дождь, словно включился вместе со светом. За секунды стук превратился в бесконечное стакатто. Из переполнившихся узких сливных желобов вода стекала по окнам, размывая чертания долины и холмов. Поднялся ветер, приют кроншное побился о причал. Но Астрид вполне устраивала ее убежище. Пережидать шторм лучше в бухте. Она готовила ужин. В меню паста баланьеза с томатами и чесноком. Парот, закипающий в кастрюле воды, окутал каюту теплым облаком. Стук дождя по крыше идеально сочетался с классической музыкой на радио. Звучал Вагнер, одна из его кипучих симфоний. С Джимом она зашла слишком далеко. Снова. И в этот раз она не могла оправдаться тем, что перебрала вина. Она должна была ему во всем признаться. Но непреодолимо хотелось узнать, что ему известно о смерти Виктора Ильича. «Не самый лучший ее поступок», — подумала она. Особенно учитывая, что он рассказал, как сильно хотел бы работать оперативником, а она вроде как сказала ему, на самом деле пообещала, что все устроит. Ей оставалось только надеяться, что все забудется, и он никогда не узнает, кто она такая на самом деле. Снаружи бушевал шторм, астрита выкрутила громкость приемника. Ударные дошли до кульминации и слились с громом, прокатившимся по долине. Над маршами сверкнул разряд молнии, осветив каюту через иллюминаторы, словно фонарем. «Сегодня она будет крепко спать в своей кровати», под звуки шторма и в полной безопасности.